Посвящается моему другу и просто хорошему человеку, Боязиду Розаеву. А также памяти незабвенного Говарда Филипса Лавкрафта. Боязид Розаев. Псалтырь Мертвецов. Из дневника найденного дезертирами в одной из комнат обветшалой усадьбы недалеко от Калуги. Выцветшие строки. Лишь тот, кто в здравом рассудке всплыл из-за предельных глубин невиданного, способен понять, что наш мир — это всего лишь посредственность, или даже река между двух враждующих берегов, на которых сосредоточились невообразимые по своему масштабу и сущности силы. Так случилось, что мне, Александру Гаевскому, дворянину благородных кровей, всецело посвятившему последние годы жизни преодолению рубежов нашего измерения, суждено было вернуть Святую Русь в один из самых бурлящих оттоков этой реки. Строки, которые вы уже прочли и прочтете далее, Являют собой мою предсмертную рукопись. Я уже приготовил прочную бечевку и стул, ибо с каждым днем все хлеще чую, как неведомые силы ближе подступают к моему разуму. И только чувство раскаяния все еще держит меня в рутине моей человеческой натуры и не позволяет неведомым сущностям сбросить меня в пропасть беспросветного безумия. Человек... Сам того не подозревая, являет собой объект постоянного влияния извне. Не желая это осознавать или даже смириться с этим, мы стараемся завуэлировать естество космического гнева тонкой пленкой скептицизма. Те же, кто видит действительность в более циничных тонах, без лишающих взора повязки рациональности и здравомыслия, давно томятся в холодных темницах для душевно больных. Моими проклятыми руками был переведен Алязиф, богомерское творение безумного араба Абдула Эль-Хазреда, нарекшееся в русской транскрипции Псалтырем мертвецов. Огромный фолиант, вместивший в себе древнейшие тайны, незримых нашему разуму и пониманию существ, их черных миров и бесформенных повелителей, чей трон магматический хаос о гарнице, бреши между пространствами. Одна мысль об этих богах и их слугах способна вогнать в безумие любого, выцветшие строки. Я узнал о Азатоте, не имеющем ни начала, ни конца, дремлющий несуразица величин, убаюкиваемый богомерзким звуком адских волторн, Кое зловеще поблескивают В неведомых демонских десницах. И для меня, во всей мешанине последних событий, самой главной загадкой остаются не сие твари, не их слуги и наместники. И даже никакая нефоническая колыбельная. Гораздо чаще я задаваюсь вопросом, как после всего пережитого мой разум смог сохранить хоть крупицу человечности. Поэта до сего момента не знаю вроде все окаянные щадия порока давным-давно были преданы огню все материалы и сводки моих безрезультатных экспериментов с неведомым и необузданным а с ними же все нелепые надежды и бессмысленные стремления все было развеяно по ледяному ветру пришедшему с холмов Все, к чему я ранее стремился с неистовым предвкушением нечто иного, темного, манящего, и чему я принес в жертву последние пять лет своей жизни, теперь заставляло меня содрогаться и бежать в ужасе сквозь черные дебри моих воспоминаний. Нечто незримое преследовало меня. Оно кралось по извилистым переулкам моей души, день за днем все ближе и ближе. И даже иконы, с избытком развешанные в моих покоях, не могли остановить приближение неминуемого, как не могло помочь ежедневное освещение мою садьбу. Простой человеческий сон стал для меня непостижимой роскошью. Теплую постель сменили бесконечные хождения кругами по комнате с распятием в руках я чуял, как оно незримо для других стучалось ко мне в окно. Ощущал его в завываниях ночного ветра и замечал его в тусклых взорах своих слуг. Я делал все возможное, дабы хоть как-то отгородиться от него. Нанимал новых крестьян, велел перенести покойный этаж выше и освещать их три раза на день. А на ночь приставить подле двери батюшку. Отдал распоряжение намертво запечатать подвал усадьбы, логового порока. Но все тщетно. Оно настигло меня в самый неожиданный момент, светлым осенним днем, когда я после очередного освещения покоев целовал длань священника. Оно — отголосок моих пороков, воплотившийся в неведомую сущность, в незримом для людского ока пространстве. И я помню солнечный свет, становившийся все ярче по мере того, как я отдалялся от сознания, столпившийся надо мной слуг, их голоса, переходившие в гулкое эхо,